Глава 14. Джоан быстрым размашистым шагом пересекал жилые помещения огромного храма джедаев. Он миновал коридоры и лестницы, ведущие в разные помещения, где жили рыцари-джедаи и подаваны, избравшие карусан собственным домом, направляясь к подножию шпиля Высокого Совета и личным покоям, предназначавшимся для заезжих мастеров. Джоан коротко кивал всем, кто достаивал его взмахом руки или приветствием и спешно проходил мимо, не теряя времени на обмен любезностями. Почти сразу после посадки Джоан был срочно вызван к Валентайну Фарвелли и уже мысленно предвидел, о чем намеревался поговорить с ним о бывший наставник. Джоан немало удивился, обнаружив, что дверь в личные покои Фарвелла открыта нараспашку, а сам мастер цуда сидит за столом глубоко погруженный в изучение бумаг. «Вы хотели меня видеть?» — спросил Джоан вместо приветствия, перешагнув через порог и закрыв за собой дверь. В отношении внутреннего убранства комната мало чем отличалась от личной каюты Фарвеллы на борту попутного ветра, флагмана ныне распущенного флота джедаев. Стены, украшены изящными произведениями искусств, пол устлан дорогими коврами. В углу стояла кровать с пологом, На четырех столбиках, украшенных резьбой, изображенных ключевые ступени восхода Валентайна в ранг мастера-джедая. Все как обычно. Джоанн с легким изумлением отозвался Фарвелла. «Не ожидал увидеть тебя так скоро». Он развернулся и указал на одно из соседних кресен, предлагая гостю присесть. «Ваш вызов показался мне срочным», — ответил Джоанн. Он приготовился внимать, отказавшись от предложения сесть. — Я должен поговорить с тобой, — усталым вздохом произнес Фарвелла. — Как друг, как учитель или как представитель Совета джедаев? — Все зависит от того, что ты мне скажешь, — как всегда дипломатично ответил Фарвелла. до меня дошли слухи, что канцлер Валорум намерен подать прошение в Сенат на финансирование установки мемориала Хоту и джедаям, павшим на Руассане. Очевидно, он полагает, что таким образом мы по достоинству почтим тех, кто отдал жизни во имя сохранения республики, — отчеканил Джоан. И, как сказали бы многие, сделал это с большим опозданием. Фарвелла вздернул бровь. — Так значит, ты не имеешь отношения к данному вопросу? Валорум сам пришел к подобной мысли. — Я этого не говорил, — ответил рыцарь-джедай. Как хорошо знали они с Валентайном, правда заключалась в том, что Валорум согласился подать заявку в знак признательности Джоану за спасение его жизни на Сирена. Как я и подозревал, с очередным тяжелым вздохом проронил мастер. Совет джедаев не дал формального одобрения Джоан. Предлагаемая затея видится им актом гордыни и высокомерия. — Разве высокомерно чтить память тех, кто пожертвовал собой ради общего блага? — спокойно спросил Джоан. — Теперь он был рыцарем. Тот подаван, что выходил из себя при малейшей провокации, давно почил с миром. — Попытка построить мемориал чтобы почтить бывшего наставника, отдает душком тщеславие? — разъяснил Фарвелла. Возвышая в чужих глазах человека, впервые обучавшего тебя, ты, в свою очередь, возвышаешь себя. — Это не мастер! — терпеливо пояснил Джоан. Мемориал на Руасане послужит напоминанием тому, как сотни человек по собственной воле пошла на верную смерть, чтобы вся галактика могла жить в мире. Этот памятник станет символом, который вдохновит многие на благие дела. «Джедаям не нужны символы для вдохновения», — напомнил Фарвелла. «Но в них нуждается республика», — парировал Джоан. «Символы дают силу идеям, обращаются к сердцам и умам обычных граждан, помогают реализовать абстрактные убеждения и ценности. Памятник прославит победу на а не победу, давшуюся не силой нашей армии, а ценой отваги, убеждений и самопожертвования охоты и всех». Тех, кто погиб вместе с ним. Он послужит ярким примером, направляющим граждан Республики в их помыслах и поступках. — Как видно, склонность Велорума к пламенным речам передалась и тебе, — сказал Валентайн, печально улыбнувшись. Похоже, он понял, что не сможет убедить Джоанна изменить свое решение. — Именно вы решили прикрепить меня к Валоруму, — напомнил Джоанн. И за годы службы я многому научился фарвела поднялся с кресла и принялся мерить шагами комнату твои доводы весьма красноречивы джоан но ты разумеется понимаешь что они не поколебблют мнение совета жудаев настоящий вопрос вне полномочий совета напомнил джоан если сенат одобрить запрос виворуму строительные работы на Руасане начнутся в течение месяца сенат «Никогда ни в чем не откажет Валорому», — отрезал Фарвелла. Он замер на середине шага и повернулся к Джоану лицом. «А какова твоя роль в этом проекте?» «Это решение также на совести Сената», — уклончиво ответил Джоан. Но через мгновение смягчился и рассказал Фарвелле правду. «Канцлер согласился на будущей дипломатической миссии брать полный состав охраны, чтобы я мог полететь на руасан и надзирать за сооружением мемориала. Фарвелла вздохнул и снова сел в кресло. — Я понимаю твои мотивы, Джоан. Ах, и хотя я не вполне их одобряю, ни я, ни совет джедаев не встанет у тебя на пути. Через мгновение, — добавил он, — сомневаюсь, что теперь мы тебя остановим, даже если и попытаемся. Временами я бываю очень упрям, — ответил рыцарь-джедай с едва заметной улыбкой. — Совсем как ход, — заметил Фарвелла. Джоан решил принять его слова за комплимент. — Отец мой умер, когда я был еще ребенком, — говорил Хитон так тихо, что Занна с трудом разбирала его слова за стуком каблуков под полированному до блеска мраморному полу. «Обреченная обязательствами новой главы нашего дома мать предоставила мое воспитание слугам. Те прознали о моих особых талантах за много лет до того, как слух об этом достиг ушей моей матери. Наверно, они не рассказывали ей, боясь наказания, — предположила Занна. Они с Хитоном остались наедине». После представления в тронном зале глава движения сепаратистов настойчиво предложил ей взглянуть на его обширную коллекцию ситских манускриптов и артефактов, расположенную в дальнем конце огромного особняка. Помимо прочего, он настоял на отсутствии вооруженной охраны, чтобы скрасить время в прогулке по бесконечным, на первый взгляд, коридорам и залам особняка. Хитон решил поведать Заня историю собственной жизни. «Мать моя была сильной и опасной женщиной», — признался Хитон. «Быть может, слуги и побаивались ее, но каковы бы ни были причины, мне стукнуло уже за двадцать, когда она узнала о моем родстве силой. И как она отреагировала?» В моих талантах она узрела инструмент, надобный для увеличения благосостояния нашего дома. Стоит упомянуть, что в этом вопросе ее не интересовали ни джедаи, ни даже ситы. Однако она желала найти кого-то, кто мог бы помочь мне отточить мои способности. Это было за много лет до того, как к власти пришло братство тьмы. Напомнил он Зани, прежде чем продолжить рассказ. Задав тут и там несколько осторожных вопросов и вручив, кому надо, немало крупных взяток и взносов, она, наконец, остановила свой выбор на персоне по имени Голодуан. — И он стал твоим учителем? — Звание учителя он не заслуживал, — ответил Хитон с легкой горечью в голосе. всего лишь охотник за наградой и наемник по счастливой случайности от рождения имевшей способности касаться силы. А за свою жизнь он обрел понимание простейших приемов применения собственного дара, что позволяло ему силой мысли перемещать небольшие предметы и демонстрировать нехитрые фокусы. Но он не питал симпатии ни к ситам, ни к джедаям. Гула был единственным верен тому, кто платил больше кредов, А семья моя могла предложить ему плату больше, чем та, о какой он только мечтал. Они подошли к очередным двухсворчатым дверям, которые, в отличие от предыдущих, были наглухо закрыты и заперты с другой стороны. Хозяин особняка протянул руку, приложив ладонь к поверхности двери и закрыл глаза. Зана ощутила легкое дуновение силы, замок щелкнул, и двери медленно распахнулись, явив. Взгляду сокровищницу Хитона. Комната за массивными дверями была наполовину библиотекой, наполовину музеем. Вдоль стен стояли стеллажи со старинными томами и свитками и бесконечные ряды древних инфокассет. В углу возвышался информационный терминал, над которым нависал большой дисплей. Вдоль центра комнаты строилась вереница длинных витрин, демонстрирующих коллекцию ситских ценностей, собранных хитоном за три последних десятка лет. Необычные мерцающие амулеты, короткие кинжалы, инкрустированные драгоценными камнями, множество редких камней и кристаллов с дюжиной рукоятей разнообразных мечей Наставления гулы позволили построить фундамент для дальнейшей учебы, но... «Большую часть знаний я получил из книг и манускриптов, которые вы видите перед собой», — с гордостью заявил Хитон, показывая рукой. Они медленно шли вдоль витрин, и Зана пыталась распределить внимание между словами Хитона и занимательным собранием ситских артефактов. Она все еще ощущала цепляющиеся за них тусклые лоскутки энергии темной стороны — Поблекшие воспоминания о прежней небывалой мощи. Едва приступив к занятиям, я понял, насколько глуп был Гула. По-моему, настоянию мать использовала все богатства и ресурсы нашего дома для поиска записей, предметов и безделец, хотя бы отдаленно относящихся к темной стороне, дабы я мог постичь знания, не полагаясь на одного лишь моего, будем так говорить, учителя. Как вы уже догадались, большая часть того, что приходило к нам в руки, оказывалась бесполезным хламом. Но за годы поисков я получил в свое распоряжение несколько поистине редких и ценных приобретений. Хитон обернулся к стеллажам, с любовью проведя рукой по аккуратно расставленным томам. Хранящиеся в них здания позволили мне быстро обойти Гулу, и моя мать, понимая, что в нем мы больше не нуждаемся, вынесла наемнику смертельный приговор. Зана опешила и удивленно моргнула. Хитон, увидев ее реакцию, позволил себе деликатно рассмеяться. Знаете, матери всегда руководили амбиции и отточенный практицизм. Она неплохо потрудилась... скрываемое существование от джедаев и ситов. Если бы Гули позволили уйти, он непременно разболтал бы главный секрет нашего дома. Необходимая смерть. Кивнув, согласилась Зана. Бейн, вероятно, сделал бы то же самое. Затем, осененная внезапной догадкой, она спросила. — Это ведь ты убил его, да? Хитон улыбнулся. — вы Столь же догадливы, сколь могущественны. Когда мать отдала приказ, я был просто счастлив привести его в исполнение. Гула обременял нас и задерживал мои изыскания по природе темной стороны. — Ты говоришь о матери так, словно она мертва, — заметила Занна. — Что с ней стало? Хитон прищурился, лицо его потемнело. — Около пятнадцати... Лет назад, когда Каан только начал собирать Братство Тьмы, мать попыталась убедить меня выйти из тени и вступить в их ряды. Она полагала, что Братство преуспеет в деле уничтожения Республики и стремилась сколотить состояние на этом, а также сплотить наш дом с новой потенциальной силой галактики. Но я отказался примыкать к культу Каана. Тот ведь учил, что все, идущие по темной тропе, будут в братстве равны. Ну, такая демократия ситов в действии. Я же находил подобную идею отвратительной, извращающей все то, что я знал и во что верил. Однако же мать моя все так же помышляла о правительственных и политических альянсах. За время изучения темной стороны мирские интересы перестали меня привлекать. Но мать не принимала никаких протестов. В конечном счете я вынужден был ее устранить. на Сера за не удивилась. Она игнорировала твои желания и пыталась заключить союз с братством, сказала она, желая показать, что понимает и даже одобряет материубийство Хитона. Она разоблачила бы тебя, выбора не было. Я отравил ее во сне, — с долей сожаления пояснил Хитон. Спокойная смерть. Я не желал ей страданий, в конце концов, я же не чудовище. После неожиданного откровения Хитона повисло неловкое молчание. Затем тот тряхнул головой и, как ни в чем не бывало, продолжил беседу, подведя за ног монитору информационному терминалу. С поражением братства и реформацией Ордена джедаев я стал смелее. В довершении к поиску знаний и артефактов древних ситов я также стал собирать армию своих последователей. Под прикрытием сепаратистской клики я вербовал к себе на службу людей, владеющих уникальными талантами и высоким мастерством. Мы все едины в ненависти к республике и джедаям. Однако я опасаюсь разоблачения моей подлинной цели — а воскрешения ситов. «А теперь ко мне явились вы», — сказал он, подводя итог своему рассказу. Он нагнулся и вытянул из гнезда терминалы инфокарту. «Время самое, что ни на есть подходящее». Но Зана не совсем поняла смысл его слов, Но прежде чем она успела задать вопрос, Хитон вложил карту в ее ладонь. — Что на ней? — Вам известно имя Белии Дарзу? — спросил Хитон. Зана покачала головой. — Она носила титул темного повелителя ситов и жила два столетия назад. Дарзу была приверженцем искусства ситской алхимии. Поговаривали, что она открыла тайну Мичидеру. способа слияния плоти живых существ с металлом и механикой. Она использовала эту технику, чтобы создать армию технотварей, гибридов, живых тканей и дроидных механизмов, полностью, полностью подчиненных ее воле. зана смутно припоминала мимолетные упоминания о технотварях и своих уроков, но имя билли Дарзу казалось таким же незнакомым. «Многие полагают, что перед смертью Дарзу раскрыла секрет создания голокрона ситов», — добавил Хитон, и мысли за мгновенно обратились к Бэйну и всем его неудачным попыткам собрать хрустальный артефакт. «В конечном итоге Белию предали и убили ее же последователи», — продолжал Хитон, — заурядный момент о прочтенных мною книгах. Когда Дарзу умерла... кто забрала с собой в могилу все свои секреты, хотя ходят слухи, что те по-прежнему хранятся в архиве ее цитадели на Титоне. «Титоне?» — воскликнула Зана, узнав название планеты. одной из планет глубокого ядра». Глубокое ядро являлось небольшим скоплением плотно примыкающих звезд, концентрированных вокруг черной дыры в самом центре галактики. О мирах ядра, таких планетах как Титон, как правило, было известно лишь из мифов и легенд, или же из байк, полу безумных исследователей, заявлявших, что побывали на тамошних землях. Непостоянство солнечной масс, огромные карманы антиматерии и гравитационные колодцы, настолько сильные, что искривляли пространство временной континиум, не давали почти никакой реальной возможности, проложить в данную область космоса безопасные маршруты через гиперпространство. — Знаю, о чем вы думаете, — сказал Хитон. — Я и сам поначалу питал немало сомнений, но чем больше я узнавал о бели тем больше я находил доказательств в поддержку теории, что крепость ее стоит на Титоне. — Даже если это правда, — возразила Занна, — «Никто не знает, как попасть на Титон». «Я знаю», — сказал Хитон, лукаво улыбнувшись. «Проводя исследования, я обнаружил координаты давно забытого гипермаршрута в глубокое ядро. Но я так и не решился пройти по нему. Побоялся, что цитадель Белия окажется неприступной, а потом я встретил вас». не понимаю какое отношение все это имеет ко мне сказала зана многие годы я познавал темную сторону но сила моя застыла в развитии мне не узнать что то еще самостоятельно мне нужен новый наставник способный сломить оборону крепости бели и завладеть ее секретами хочешь стать моим учеником спросила зана громким От недоверия голосу. — Все, что мне известно о Белии и Дарзу, включая маршрут на Титон, находится на этой инфокарте, — выпалил Хитон. — Я вручаю ее вам как дар, как знак уважения и восхищения, как доказательство серьезности моим предложением. — Да ты почти вдвое старше меня, — воскликнула Зана, все еще не придя в себя от такого поворота событий. — Возраст не столь уместен в вопросах силы, — попытался убедить ее Хитон. — Ваша сила намного превосходит мою. Я прошу вас обучить меня таинствам темной стороны. Взамен я предлагаю вам доступ ко всем знаниям, что были накоплены мною за прошедшие тридцать лет. — Да я сама еще ученица, — призналась Зана. — Ему учитель скорее убьет нас обоих, чем примет твое предложение. Чтобы ситы выжили, должен быть один учитель и один ученик. Тогда как найдет продолжение династии ситов? Озадаченно спросил Хитон. Когда я превзойду учителя, я убью его и займу его место. Объяснила зана машинально повторяя те истины, что вбивал в ее мозг бэйн все последние десять лет. Затем... Я найду собственного ученика, чтобы передать ему наследие темной стороны. Хитон на мгновение притих, обдумывая ее слова. — Быть может, такой момент уже настал? — сказал он чуть слышно. — Вместе мы сможем положить конец правлению вашего учителя. Но, слышав это, Занна не смогла сдержать смеха. Хитон прищурился по изленной реакции девушки. «В моем распоряжении больше ресурсов, чем вы себе представляете», — сказал он и щелкнул пальцами. Позади него, словно из ниоткуда, выросли два стража в красных плащах. Зана тут же опустила руку к Эфесу Света Меча, заподозрив ловушку. Она совсем не понимала, откуда появилась охрана. Даже если те использовали маскировку, она должна была ощутить присутствие стражей в силе. Впрочем... Охранники даже не пытались атаковать, и через мгновение Аззана расслабилась и вопросительно взглянула на Хитона. — Как я и говорил, в моих рядах немало людей с уникальными талантами, — пояснил он, — в их числе восемь бывших студентов Академии Ситов на Умбаре. Зана знала от Бэйна, что студентов в Мумбаре обучали технике скрытности и навыкам убийства. Учили использовать силу для укрытия от всех возможных методов обнаружения. Вот почему она не смогла заметить их под самым своим носом. — Если вы сделаете меня своим учеником, моя охрана присягнет на верности вам, — сказал Хитон. — Вы получите в свое распоряжение команду из восьми необузданных скрытных убийц. Зана молчала на протяжении нескольких минут, обдумывая все, что сказал Хитон. «Мы не можем рисковать и позволить джедаям узнать о нашем существовании», — сказала она наконец. «Если ты станешь моим учеником, то ты должен забыть о своей прошлой жизни». «Я и так не могу больше здесь оставаться», — напомнил Хитон. «Пройдет немного времени, и великий дома узнает. и поймут, что во мне и есть основатель антиреспубликанского освободительного фронта. Они конфискуют моё имущество и выставят меня предателем. Я уже начал переводить всю свою библиотеку на инфокарты в ожидании отлёта. Зана мысленно взвешивала все «за» и «против», на одну чашу весов, поместив то, что она знала о силе и могуществе Дарта Бэйни, на другую... Хитона и его восьми убийц теней, пытаясь определить, какая из сторон имеют больше шансов на успех. В итоге она так и не смогла с уверенностью предсказать, кто именно переживет столкновение, но решила, что это стоит выяснить. «Как скоро ты и твои наемники сможете собраться?» «Мы можем вылететь в течение часа. А после смерти Бэйна мы полетим на Титон». «Если вы того пожелаете, учитель!» — сказал Хитон и поклонился.